Четверг, 7 сентября. Будничный наряд хохлушки состоит из холщовой рубашки с широкими, оттопыривающимися рукавами, расшитыми красным и синим, и из куска черного крестьянского сукна, которым они завертываются, начиная с пояса. Эта юбка короче рубашки, так что виден вышитый низ ее. Сукно сдерживается цветным шерстяным поясом. На шею надевается множество бус, а голова повязывается лентой. Волосы заплетены в одну косу, в которую вплетается одна или несколько лент. Я послала купить себе такой костюм, надела его и пошла по селу в сопровождении молодых людей. Крестьяне не узнавали меня, так как я была одета не барышней, а крестьянской девушкой. Женщины одеваются иначе. На ногах у меня были черные башмаки с красными каблуками. Я кланялась всем и, дойдя до шинка, села у двери. Отец был удивлен, но в восторге. «Все к ней идет!» — воскликнул он. И, посадив нас всех в тележку, он начал катать нас по улицам деревни. Я громко смеялась к великому изумлению добрых людей, которые никак не могли понять, что это за девушка катается с старым барином и молодыми господами. Успокойтесь, папа не старый. Пятница, 8 сентября. Читали вслух Пушкина и говорили о любви. Как бы мне хотелось любить, чтобы знать, что это такое. Или я уже любила? В таком случае любовь ничтожная вещь, которую можно поднять для того, чтобы бросить. Ты никогда не полюбишь, сказал мне отец. Если бы это была правда, я благодарила бы небо, отвечала я. Я и желаю, и не желаю этого. Впрочем, в моих мечтах я люблю, да, но воображаемого героя. Но А я его люблю разве так любит нет если бы он не был племянником кардинала, если бы он не был окружен священниками монахами, если бы не было вокруг него развалин папы я бы его не любила а зачем мне объяснять это? вы знаете все лучше меня вы знаете, что музыка оперы, И А в театре в Риме производили прелестное впечатление. Вы знаете также силу музыки. Это была игра, а не любовь. Когда же я буду любить? Я еще буду забавляться тем, что буду расточать избыток чувства. Буду воодушевляться еще, плакать. И все из пустяков. Суббота, 9 сентября. Дни уходят, и я теряю драгоценное время в самые лучшие годы жизни. Вчера в тесном кругу шутка, веселость, которую вношу я. Потом заставишь Мишеля и другого нести себя вверх и вниз по большой лестнице в кресле. Спускаясь, рассматриваешь в зеркале свои башмаки. И так всякий день. Какая тоска! Ни одного умного слова, ни одной фразы образованного человека. А я, к несчастью, педантка, и так люблю, кота говорят, о древних и о науке. Поищите-ка этого здесь. Карты и ничего больше. Я бы могла уйти к себе читать, но цель моя — заставить себя любить. А это был бы оригинальный способ ее добиваться. Как только устроюсь на зиму, я начну учиться по-прежнему. Воскресенье, 10 сентября. Я пишу из Полтавы. Дождь идет с утра, и лошади не хотели взбираться на эту ужасную гору, которая находится на половине дороги. Отец сел на козлы, Кучер слез и пошел за нами по грязи, погоняя лошадей, которых нужно было пустить в галоп, чтобы не давать им задумываться перед препятствиями. Звон колокольчика, ударок кнута, крики лакея, кучера и попа, немое изумление шоколада — это зрелище могло бы взволновать хоть кого. Точно скачка, возбудившая много споров и приближающаяся к концу. В город мы приехали в 8 часов, прямо к князю, который уехал сегодня в 5 часов утра, чтобы приготовить нам дом. Дом маленький и очень простой снаружи, но прелестный внутри. Еще ничего не было кончено. Ковер был разложен, зеркала, лампы, кровати были куплены и поставлены. Во всех русских домах вход из прихожей в залу. Эта зала вся белая. За ней следует прелестная коричневая гостиная и спальня для меня, наполненная всеми необходимыми и приятными молочами. На каждом шагу видно внимание. Подумайте, на туалете я нашла белила и румяна. Только в семь часов догадались, что нам нечего будет есть. Когда мы приехали, Мишель сделал вид, что уже перестал ждать нас. Солгав очень неловко и преследуемый нашими насмешками, сидел за обедом совсем смущенный. Обед принесли из клуба около десяти часов вечера. Я соблазнилась серебряными вызолоченными бокалами и выпила их два, после чего похорошела, и язык мой развязался настолько, что я оживилась. Впрочем, я оживлена уже с утра. План отца не удался, все тех, которым он хотел вести меня, разъехались. Когда Мишель ушел, мы говорили о глупости Грица. «Как он глуп!» — воскликнула я. «Нет, подумайте только. С моими честолюбивыми планами, с моим образованием выйти замуж за господина М!» «Хм!» — сказал отец. «Да, он, конечно, глуп!» И он смотрел на меня, не зная принять ли ему презрительный вид или высказать свою мысль, которая, наверное, была следующая. «Эм, желательная партия, даже для тебя!» А теперь я лягу спать в постель, сделанную самим господином князем. «Он сделал постель!» — восклицала Амалия. «Он принципа дио!» «Точно для королевы!» Я сейчас слышала пронзительные крики. Это кричит Амалия, потому что Поля открыл окно в галерею и смотрит, как она купается. «Каков мальчик?» «Паша и князь уже давно спят». На столе едва помещается тетрадь. Он заставлен флаконами, коробочками для пудры, щетками, саше и так далее. Вторник. 12 сентября. Провести день в Полтаве — это невероятно. Не зная, что делать, отец повел меня пешком по городу, и мы видели колонну Петра Великого, которая стоит среди сада. В понедельник ночью мы уехали из Полтавы, а сегодня мы в Харькове. Путешествие было веселое. Мы завладели целым вагоном. Около Харькова Меня разбудили букетом от князя Мишеля. Харьков — большой город и освещается газом. Гостиница, в которой мы остановились, называется «Большой гостиницей» и оправдывает свое название. Содержатель ее Андрие и дом представляет все удобства. Впрочем, здесь всегда ужинает, завтракает, обедает золотая молодежь, обращаясь с содержателем гостиницы как с равным. Но он не забывается. Вот что меня удивляет. Странные здесь нравы. Четверг 2-14 -го, -го сентября. Говорили о намерении Паша уехать, пока тот ходил взад и вперед и пересматривал ружья, так как он охотник перед Господом, как ним в рот. Отец просил его остаться. Но раз этот упрямый человек сказал «нет», то не изменит слово ни за что на свете. За его молодость и мечтательность я прозвала его «зеленым человеком». Скажу без обиняков, так как уверена в этом. «Зеленый человек считает меня лучшим существом в мире». Я сказала ему, чтобы он остался. «Не просите меня остаться, умоляю вас, потому что я...» Не могу вас послушаться. Мои просьбы были напрасны, но мне приятно бы было удержать его, особенно потому, что я знала, что это невозможно. На станции мы встретились с тетей Лелей, его матерью, и с дядей Николаем, которые пришли проводить меня. Толпа была огромная по случаю отъезда пятидесяти семи волонтеров в Сербию, Я бегала по станции то с Полем, то с Мишелем, с тетей, с Пашей, с каждым поочередно. «Право, Паша нелюбезен», — сказала тетя Леля, услыхав, в чем дело. Тогда, стараясь не смеяться, я подошла к Паше и прочла ему внушение сухим и оскорбленным тоном. Но так как у него были слезы на глазах, а я боялась рассмеяться, то я ушла, чтобы не нарушить смехом произведенного впечатления. Трудно было двигаться, и мы едва добрались до нашего отделения. Мне приятно было видеть толпу после деревни, и я подошла к окну. Давка, крик. Но вдруг меня поразили молодые мужские голоса, которые лучшие и чище женские. Они пели церковную песнь и могло показаться, что это хорангелов. Это были архирейские певчие, певшие на молебне за волонтеров. Все обнажили головы, и у меня захватило дыхание от этих звучных голосов и этой божественной гармонии. Когда молебен кончился, я увидела, как все машут шляпами, платками, руками и с блестящими от одушевления глазами, тяжело дыша, я могла только прокричать «Ура!», как кричали другие, и плакать, и смеяться. Крики продолжались несколько минут и замолкли только тогда, когда тот же хор запел «Боже, царя храни!». Но молитва за государя показалась бессодержательной после молитвы за тех, которые шли умирать и спасать своих братьев и государь оставляет в покое турок. Боже! Поезд тронулся среди неистовых ура. Я обернулась и увидела Мишеля, который смеялся, и папа, который кричал «Дурак!». Это вместо того, чтобы кричать «Ура!». — Папа, Мишель, да как же можно? Кричите же! Из чего вы созданы, Господи? — Вы не прощаетесь со мною? — спросил Паша не переменивший своего решения, и весь красный. Поезд уже тронулся. «До свидания, Паша!» — сказала я, протягивая ему руку, которую он схватил и молча поцеловал. Мишель играет роль ревнивого и влюбленного. Я наблюдаю за ним, когда он слишком долго на меня смотрит, потом бросит свою шляпу и уйдет взбешенной. Я наблюдаю за ним и смеюсь». Вот я снова в Полтаве, в этом гадком городе. Харьков более знаком мне. Я провела там целый год перед отъездом в Вену. Я помню еще все улицы, все магазины. И сегодня на станции узнала даже доктора, который лечил бабушку. Я подошла к нему и говорила с ним. Он был удивлен, увидев меня взрослый, хотя дядя Николай уже обращался ко мне при нем. Мне хочется вернуться туда. Ты знаешь край, где лимонные рощи цветут? Не в Ниццу, а в Италию. Гавронцы. Воскресенье, 17 сентября. В ожидании моей будущей известности я хожу на охоту в мужском платье с егдашем через плечо. Мы отправились в Шарабане. Отец, Поль... «Князь и я. Около двух часов. Теперь я в состоянии описывать, не зная даже названия всех предметов охоты. Ежевика, тростник, трава, лес — такие густые, что едва можно было проехать. Ветки, хлиставшие нас по лицу со всех сторон. Чудесный чистый воздух и мелкий дождик, очень приятный для охотника, в котором жарко. Мы бродили, бродили, бродили». Я обошла заряженным ружьем вокруг маленького озера, готовясь выстрелить, если вылетит утка. Но ничего. Я уже хотела выстрелить в ящериц, которые прыгали у меня под ногами, или в Мишеля, который шел за мной, не спуская с меня глаз. Я была в мужском костюме, и это возбуждало в нем самые преступные мысли. Я нашла золотую середину. Ту золотую середину — который никак не может найти Франция. Я убила на повал ворону, сидевшую на верхушке дуба, и ничего не подозревавшую, тем более, что отец и Мишель, лежавшие на лужайке, привлекали ее внимание. Я вырвала перья из ее хвоста и сделала себе хохолок. Другие даже ни разу не стреляли, а только шли вперед. Полюбил дрозда и тем охота и кончилась. Мать, думающая, что ребенок ее умер по ее же вине, неуверенная в его смерти и не решающаяся ничего сказать, боясь не убедиться, вдруг опять находит этого оплакиваемого ребенка, причинившего столько горя, столько сомнений и страданий. Эта мать должна быть счастлива. Мне кажется, что она должна чувствовать то, что переживаю я, когда у меня после крепоты возвращается голос. Посмеявшись в гостиной, я остановилась на минуту и вдруг почувствовала, что могу пить. Я этим обязана лекарство доктора Валицкого.